Глава десятая Ривер вошел в паб, услышал приветственные оклики сразу из-за двух столиков и подумал, что в Лондоне можно годами ошиваться у стойки своего местного паба, и все равно никто не будет знать твоего имени, чтобы написать на похоронном венке. А может, это он такой? Может, тот Ривер, который легко сходился с людьми, просто притворялся кем-то другим? Он поздоровался со всеми и задержался у столика, где сидели Баттерфилды, Стивен и Мэг. Перед обоями стояла выпивка. За барной стойкой Келли протирала стаканы полотенцем. «Рады видеть», — сказала она. Явно подначивала, но это ничего. Он попросил минеральной воды, и Келли насмешливо изогнула бровь. «Празднуешь?» Пока она доставала бутылку, Ривер пытался отогнать какое-то неловкое ощущение, отчаянно надеясь, что это не угрызение совести. познакомься он с Келли в другом месте, то сделал бы все то же самое, что в результате привело к вчерашнему времяпрепровождению. Так почему же он считал, что если она узнает, кто он на самом деле, то оторвет ему... «Маринованные яйца?» «Что-что?» «Может, отведаешь маринованных яиц?» «И еще один из популярных местных деликатесов», с подчеркнутой вежливостью сказала Келли, будто напоминая об уже отведанных им местных деликатесах. «Звучит заманчиво, спасибо». Пожалуй, в другой раз ответил он. «А что, летного клуба сегодня нет?» «Грег чуть раньше заходил. Тебе кто-то конкретный нужен?» «С тем, кто мне нужен, я уже состыковался». Негромко сказал он. «У стен есть уши?» «Молчу, молчу». «Вот и славно», — сказала она. «Чувствую, мы сделаем из тебя хорошего шпиона». Сопровождаемый этим напутствием, Ривер вернулся к Баттерфилдам. Мэг и Стивен Баттерфилд. Родители Демиена — еще одного члена летного клуба. Стивен некогда был издателем, его жена совладелицей бутика в Моритон-ин-Марше. По выражению Стивена, они жили за городом, но не загородной жизнью. Дважды в месяц наезжали в Лондон, гостили у друзей, ходили в театр и рестораны, вспоминали все прелести цивилизации. Однако же Стивен с удовольствием ходил в твидовой кепке, зеленом джемпере и с тростью с серебряным набалдашником. Жил за городом, успешно мимикрировал. «Как продвигается писательский труд?» — спросил он Ривера. «Да так, я пока толком не начал. Все еще в процессе изучения материала осведомилась Мэг. Не сводя глаз с Ривера, она нервно перебирала длинными пальцами курительные принадлежности на столе. Пачка табака, упаковка сигаретной бумаги, дешевенькая зажигалка». Сидеющие светлые волосы сегодня прятались под тюрбаном из черного шелкового шарфа. В купе с веером морщинок у глаз и броским нарядом это выдавало в ней курильщицу. Длинная до щиколотки юбка, расшитая серебряным люрексом, черная кофта с глубокими карманами и шаль с алой бахромой делали Мэг похожей на невесть откуда взявшуюся бедуинку. В Лондоне Ривер щел бы ее престарелой хиппи, а здесь она выглядела как колдунья на отдыхе, Так и представляешь, как она смешивает приворотное зелье для влюбленных пастушек. Если таковые найдутся. Хотя в здешних краях, наверное, найдутся. Это в городах пастушек не бывает. Супруги бок о бок сидели на скамье у стола, и Ривер решил, что это очень романтично. «Да, в изучении 90% творчества», — подтвердил он, удивляясь тому, как легко прослыть знатоком. «А переносить знания на бумагу легче легкого». «Мы тут с Рэем беседовали, а тебе заговорили. Ты с ним уже познакомился?» С Рэем Ривер еще не познакомился, хотя много о нем слышал. Рэй Хедли был тем самым майским столбом, вокруг которого плясала вся деревня. Он заседал и в сельском совете, и в совете попечителей местной школы, и в любом комитете, где требовались официальные подписи на документах. А еще он был серым кардиналом летного клуба, летчик на пенсии, владелец самолетика в ангаре неподалеку от полигона Министерства обороны. Вот только встретиться с ним Риверу никак не удавалось. Нет пока. Потому что всякий раз оказывалось, что Хедли либо только что ушел, либо должен был вот-вот прийти, но так и не появлялся. В Апшоте не так уж и много интересных мест, кроме паба, но в последние недели Хедли вечно появлялся где угодно, только не в нем. «У него было много приятелей на авиабазе», — продолжила Мак. Он постоянно там околачивался, правда, милый? Да, ему очень хотелось к ним в летный состав, и до сих пор хочется. Он бы свои яйца отдал за шанс сесть в кабину американского реактивного самолета. «Даже не верится, что ты с ним до сих пор не встретился», — сказала Мэг. «Наверное, он от тебя прячется». «По-моему, сегодня утром я его видел. Он шел в магазин, такой высокий лысый тип, да?» Телефон Мэг зазвонил. А «Аве Сатани». О, сын и наследник, сказала она. Прошу прощения. Алло, Демиан? Да, нет, не знаю. Спросятся. Она передала телефон Стивену и сказала Риверу: "Извини, я пока покурю." Она взяла со стола курительные принадлежности и направилась к выходу. Стивен Баттерфилд, начавший явно затяжную беседу о каких-то неполадках с машиной Демиана, с сокрушенным видом двинул бровью. Ривер, понимающе кивнул и вернулся к барной стойке. Дубовые потолочные балки были обклеены вышедшими из обращения банкнотами, а на беленых стенах висел всевозможный сельскохозяйственный инвентарь. Один угол занимали групповые фотографии, сделанные в Апшите в разные годы, в основном на деревянском лужке, от черно-белого аскетизма до ярких красок банды подплатых медведей 70-х годов. На самом недавнем снимке красовались девять подростков, держась гораздо естественнее, чем представители предыдущих поколений. Они стояли на взлетной полосе, среди них было три девушки, в том числе Келли Троппер, в самом центре фотографии. На заднем плане виднелся самолет. Эту самую фотографию Ривер разглядывал в день своего приезда в Апшот и узнал на ней девушку, которая только что налила ему пиво. Тут к нему подошел парень с виду ровесник Ривера, только покрупнее, с головой напоминавший шар для боулинга. Волосы выстрижены под машинку, короткая щетина над верхней губой и на подбородке, в глазах сквозит подозрение. Такие же взгляды встречали Ривера и в других пабах. Это не всегда сулило неприятности, но если неприятности возникали, обладатели этих взглядов неизменно оказывались поблизости. «А ты кто такой?» «Надо бы ответить из вежливости», — подумал Ривер и представился. «Уокер». «Правда, что ли?» «Джонатан Уокер». «Джонатан Уокер», издевательски, нараспев, повторил парень, намекая на очевидную тупорылость лоха, носящего имечко «Джонатан Уокер». «А ты кто?» «А тебе какое дело?» «Эй, веди себя прилично!» вмешался в разговор третий голос, и барменша обратилась к Риверу. «Его зовут Гриф Йейтс». «Гриф Йейтс», — сказал Ривер. «Это обязательно повторять дебильным тоном? Я пока плохо знаком с местными обычаями». «А, еще один умник выискался», — сказал Йейтс, опустив крошку пива на стол. «Перед мысленным взором Ривера возник дед. Ты пробыл под прикрытием пять минут, и ровно через такое же время вяжешься в очень и очень запоминающуюся драку. Вот уж не думал, что ты так плохо усвоил, в чем заключается смысл секретной операции». «Последним умником у нас тут был мудак из города, который снял на лето дом Джеймсов. Знаешь, что с ним случилось?» — поинтересовался Йейтс. Деваться было некуда. Нет, не знаю. А что с ним случилось? Сленял туда, откуда приперся. Грифьейц выдержал паузу и расхохотался во все горло. Сленял туда, откуда приперся, повторил он и продолжал хохотать, пока к нему не присоединился Ривер, а потом выставил ему пинту пива. Так состоялось первое знакомство Ривера с обитателями Апшата. Дальнейшие знакомства прошли не в пример глаже, но Гриф Йейтс выделялся на фоне остальных, будучи уроженцем здешних мест. Он был не намного старше ребят из летного клуба, а вот относился к ним по покасательный. Отчасти из зависти, отчасти из неприкрытого антагонизма. Сейчас в пабе его не было. У барной стойки сидел, точнее, застолбил себе место, оставив недопитую кружку пива и газету с головоломкой судоку, Энди Барнет. прозванный «Красным Энди» за то, что в девяносто седьмом голосовал за лейбористов. Энди куда-то на время отлучился. Поскольку поблизости никого не было, Келли лукаво улыбнулась Риверу. «Ну, привет еще раз». Ривер все еще ощущал ее вкус на губах. «Я до сих пор тебе не проставился». «Еще успеешь. Когда я буду с другой стороны барной стойки», — сказала она, кивнув на его стакан. «И тогда уж минеральной водой не отделаешься». Ты завтра работаешь? Ага, и послезавтра вечером тоже. А завтра после обеда? Что, уже вошло в привычку? Женщины, с которыми переспишь, умеют смотреть особенным взглядом, именно таким, которым сейчас одарила его Келли. Я же тебе сказала, у меня завтра полет. А, ну да. Улетаешь куда получше? Вопрос ее почему-то позабавил. Там наверху все лучше. Значит, секрет. Придет время, узнаешь. Она подалась вперед. А сегодня закончу в полдвенадцатого. Если хочешь, продолжим с того, на чем остановились. Ох, извини, не могу, у меня дела. Она изогнула бровь. У тебя дела? Какие здесь могут быть дела после закрытия паба? Не те, о которых ты подумала. я... Приветствую, молодой человек. Заигрываешь с обслугой? Красный Энди вернулся, явно выкурив сигаретку. Твидовый пиджак пропитался табачным дымом. Привет, Энди, сказал Ривер. Мы с Мэг Баттерфилд на улице поболтали, Энди допил свое пиво. Келли, нали мне еще кружечку, пожалуйста, и нашему гостю тоже. Так вот, Мэг говорит, что твоя работа над книгой продвигается в нужном направлении. Нет, нет, мне не надо, спасибо, мне пора. Жаль, а я так хотел с тобой побеседовать. Энди Барнет был сущим кошмаром для всех. Местный литератор, опубликовавший книгу мемуаров, правда, за собственный счет, но о ней положительно отозвались критики, о чем любой собеседник Энди узнавал ровно через две минуты. «Буду рад взглянуть на твои наработки». «Да-да, ты первым их увидишь». Спину Риверу потянуло сквозняком. Кто-то вошел в паб. «А вот ты неприятности», — сказал Барнет, Не оборачиваясь, Ривер понял, кто это. В сумерках Луиза вышла из метро на станции «Мраморная арка» и сразу же попала в толпу молодых иностранных туристов. Она пробиралась мимо гигантских рюкзаков, вдыхая вечерний воздух, полный выхлопных газов, запахов духов, табачного дыма и еле уловимого аромата парковой зелени. У выхода Луиза остановилась, развернула карманную карту, минуты две делала вид, что изучает, потом сложила ее и спрятала. Слежки не обнаружилось. Разве что Луизу вели очень умело. Впрочем, никаких причин для слежки не было. Обычная молодая женщина спешит на вечеринку. На улицах таких полно. Девушки, юные и свежие, бродят целыми стадами. Да и не очень юные, и не первой свежести тоже. Сегодня Луиза была совсем другой женщиной. Не такой, как обычно. На ней было черное платье чуть выше колена, с открытыми плечами, что будет видно после того, как она снимет пиджак, которому уже четыре, Нет, пять лет, пора бы подновить, но мужчины в этих тонкостях не разбираются. Прозрачные черные челки, волосы перехвачены алой лентой. Луиза выглядела прекрасно, помогало ей то, что мужчины легкая добыча. Сумочка на плече вмещала весь набор необходимых женщине штучек. Состав набора менялся в зависимости от конкретной женщины. В данном случае в сумочке Луизы, кроме мобильного телефона, кошелька, помады и кредитной карточки, лежали перцовый баллончик и пластиковые стяжки-наручники, купленные в интернете. Как и многие прочие занятия, связанные с интернетом, эти покупки были спонтанными и опрометчивыми. Луиза задумалась, что сказал бы об этом Мин, но тут же сообразила, что если бы он мог об этом узнать, то и вообще не пришлось бы таскать с собой все это брахло. Ночью отель «Амбассадор» Выглядел совсем иначе. Днем он был одним из многих внушительных городских монолитов. Сталь, стекло и тщательно ухоженный фасад. А сейчас здание сияло и переливалось огнями. Окна на всех семнадцати этажах ловили отражение ночного потока машин. Луиза вытащила телефон, позвонила, и трубку взяли после второго гудка. «Я сейчас спущусь», — сказал он. Она надеялась, что он пригласит ее в номер. Что ж, если не сейчас, то позже. Она все устроит. В зеркальном вестибюле было невозможно не заметить своего отражения. И снова, что подумал бы Мин? Ему наверняка понравилось бы платье и то, как чулки обтягивают ее икры. Но мысль о том, что она нарядилась для другого, сковала бы ему сердце льдом. Спустился лифт, из него вышел Аркадий Пашкин. Луиза с облегчением увидела, что он один, без провожатых. Он шел по вестибюлю, стараясь не сверкать зубами, но глаза его по-волчьи блеснули, когда он взял протянутую ему руку и, да-да, поднес к губам. «Мисс Гай, вы очаровательны», — сказал он. «Благодарю вас». На нем был темный костюм, белая сорочка с воротником-стойкой, расстегнутая на верхнюю пуговицу, и кроваво-красное кашне. «Если не возражаете, давайте пройдемся пешком», — сказал он. «На улице сегодня тепло». «Да, очень тепло», — подтвердила она. «Мне редко выпадает шанс по-настоящему увидеть город», — сказал он, приветливо кивнув девушке за стойкой и вывел Луизу на Парк Лейн. «Со всеми большими городами, с Москвой, Лондоном, Парижем, Нью-Йорком лучше всего знакомиться на прогулках». «Жаль, что немногие так считают», — громко сказала Луиза, чтобы перекрыть шум уличного движения, а потом оглянулась. Сопровождающих не было. «Значит, мы с вами вдвоем?» Да, мы с вами вдвоем. Вы дали Петру и... Ох, простите, забыла, как зовут второго. Кирилл. Вы дали Петру и Кириллу выходной? Очень любезно с вашей стороны. Очень по-современному, сказал он. С прислугой надо обращаться вежливо, иначе они сбегут к другим. Даже громилы. Он взял ее под руку, переводя через дорогу, и Луиза не ощутила в нем ни малейшего напряжения. Наоборот, он весело ответил. «Да, даже громила, как вы изволили выразиться». «Я пошутила». «Мне нравится, когда со мной шутят. В меру». «Нет, я дал им выходной, поскольку предположил, что эта встреча не деловая. Однако ваш звонок меня удивил». «Правда?» «Правда». Он улыбнулся. «Не скрою, мне часто звонят женщины, даже англичанки, хотя они весьма сдержанные. Есть такое слово?» «Да, есть такое слово», кивнула Луиза. а сегодня днем вы вели себя очень профессионально, по-деловому. Нет-нет, я вас отнюдь не критикую, но в данном случае мне хотелось бы все-таки подтвердить свое предположение. О том, что эта встреча не деловая? Они уже перешли дорогу, но он не выпустил Луизиной руки. «Никто не знает, что я здесь, мистер Пашкин. Это мое личное дело». «Аркадий», — поправил ее он. «Луиза», — сказала она. Они шли по одной из освещенных парковых дорожек. Было очень тепло, как и обещала Луиза. Шум уличного движения затих. Прошлой зимой Луиза вместе с Мином направлялись по этой самой дорожке на рождественскую ярмарку. Колесо обозрения, каток, глинтвейн и сладкие пирожки. В тире Мин пять раз подряд промазал по мишени и сказал «Для отвода глаз, чтобы никто не заподозрил во мне профессионального снайпера». «Ох, об этом лучше не вспоминать», — подумала Луиза. «Лучше забыть». «Вы меня куда-то ведете», — сказала она. «У вас есть план, или вы действуете по наитию?» «Нет, у меня всегда есть план», — ответил он. «И у меня тоже», — подумала Луиза, сжав ремешок сумочки. В двухстах метрах за ними, вдали от света фонарей, бесшумно следовал некто, сунув руки в карманы. «Воздух пах дождем». Серая пелена тяжелых туч скрывала звезды. Гриф Йейтс устремился вперед, но Ривер от него не отставал. На главной улице они никого не встретили, лишь в нескольких домах светились окна. Уже не в первый раз Ривер подумал, что Апшот — место, затерянное во времени. Йейтс словно бы прочел его мысли. «Скучаешь по Лондону?» «Для разнообразия неплохо, здесь тихо и спокойно». «И в могиле тоже». Если тебе здесь не нравится, почему ты отсюда не уезжаешь? А кто говорит, что мне здесь не нравится?» Они прошли мимо магазина и нескольких коттеджей на окраине. Церковь Святого Иоанна превратилась в черный силуэт и скрылась в темноте. абшот быстро исчез в ночи, поворот дороги и все. «Хотя да, тут есть такие, которых глаза об мои не видели». «Приезжие», — сказал Ривер. «Здесь все приезжие. Тот же Энди Барнетт, На словах чисто фермер, а сам понятия не имеет, с какой стороны к быку подойти. «Ну, тут все зависит от того, идет речь о корове или о прогулке в полях», — подумал Ривер и спросил. «А летный клуб?» «А что летный клуб?» «Там жадная одна молодежь. Наверное, они в Апшите родились?» не -а. Их маманьки с папаньками сюда привезли, чтобы малютки росли в деревне на свежем воздухе. Думаешь, у настоящих местных есть самолеты?» «Ну, все равно это их дом». «Нет, они просто здесь живут». Яйц резко остановился и ткнул пальцем в темноту. Ривер повернулся, но ничего не увидел, только сумрачную дорогу, по обе стороны окаймленную живой изгородью. Черные силуэты побольше были деревьями, машущими небу. «Видишь вон тот вяз?» «Да», — сказал Ривер, хотя ничего не видел. «На нем мой дед повесился, когда ферму потерял. Понимаешь? Это история». Эту землю окрепила кровь моих родичей. А если просто купить участок за деньги, то это еще не значит, что он тебе принадлежит. «Вообще-то значит», — сказал Ривер, — «с юридической точки зрения». Они пошли дальше. «Ты ведь про деда соврал, правда?» — уточнил Ривер. а а Они дошли до места, где дорога пересекала проселок, ведущий к ферме поблизости. Две узкие колеи. Не сбавляя шагу, Гриф свернул туда. Земля скользила под ногами, кое-где торчали камни. У Ривера был фонарик, но воспользоваться им он не мог, отчасти потому, что они и приближались к полигону, а отчасти чтобы гриф не подумал, будто Ривер полный лузер. Было очень темно. Наверное, где-то была луна, но Ривер не знал, нигде именно она должна появиться, ни в какой фазе. Гриф шел, не спотыкаясь и не замедляя шага, словно доказывая, что это его территория, по которой он может идти с закрытыми глазами. Ривер стиснул зубы и двинулся следом, задирая колени повыше, чтобы не споткнуться. Гриф остановился. «Знаешь, где мы?» «Ясен пень, не знаю». «Подскажи». Гриф указал влево, и Ривер сощурился. «Ничего не вижу». «Посмотри на землю, а потом медленно подними взгляд». Ривер последовал совету и заметил, что в метрах в двух от земли плотность темноты изменилась. Черные очертания в темноте больше не были живой изгородью. В них промелькнул отсвет, и Ривер сообразил, что это полигон Министерства обороны, обнесенной оградой из сетки рабицы, поверх которой виднелись витки колючей проволоки. «И что, через вот это придется перелезать?» — шепотом спросил он. «Если тебе очень хочется, то вперед, я не полезу». Они пошли дальше. «Тут была общественная земля», — сказал Гриф. «До войны». а потом власти объявили чрезвычайную ситуацию и стали проводить здесь учения война кончилась но землю в общественное пользование не вернули а отдали ее в аренду американцам ну а когда те отсюда свалили министерство обороны снова прибрало ее к рукам он отхаркался и смачно сплюнул якобы под учебный полигон артиллерийские учения ага наверное для отвода глаз это еще почему может тут новое оружие разрабатывают химическое или еще какое, и не хотят, чтобы мы об этом знали. Ривер хмыкнул. «Думаешь, я шучу?» «Если честно, я не имею ни малейшего понятия», — признался Ривер. «Вот сейчас мы с тобой все и разведаем». Ривер не сразу сообразил, что Йейтс указывает на заросли, темневшие у ограды и ничем не отличавшиеся от тех, мимо которых Ривер брел последние полчаса. Для этого ему и понадобился гриф, чтобы показать, «Как пробраться на полигон?» «Ну, веди», — сказал Ривер. «И как давно вы работаете <кхм> в Министерстве энергетики?» «Мы же с вами договорились о работе ни слова». «Простите, один из моих недостатков. Мне трудно расслабляться и отдыхать». Его взгляд скользнул по весьма откровенному декольте Луизы. «Не невозможно, просто трудно». «Давайте мы с вами попробуем решить эту проблему», — сказала она. «За это надо выпить», — он поднял бокал. Она уже забыла, как называется вино, а ведерко со льдом закрывало этикетку, но он упомянул год урожая, что на памяти Луизы случилось впервые. Ее гастрономические изыски ограничивались датами годен до, а не годами урожая. «Примите мои соболезнования по поводу смерти вашего коллеги», — сказал он. «Мистера Хардинга?» «Харпера». «Да-да, простите, Харпера. Вы были близки?» «Мы работали вместе». «Именно на работе я обзавелся самыми близкими друзьями», — сказал он. «Наверняка вам его очень не хватает. Давайте помянем его». Он снова поднял бокал. Помедлив, Луиза подняла свой. «За мистера Харпера», — сказал Пашкин. Светлая память». «За Мина». «Я уверен, что он был очень хорошим человеком. Он отпил вина». Помедлив, Луиза тоже сделала глоток. Официант принес заказ и начал расставлять на столе. От вида и запаха еды Луиза замутила. Она только что помянула Мина с человеком, который, по ее мнению, был виновником его смерти. Нет, рвотные позывы надо немедленно подавить, впереди еще целый вечер. А Пашкина надо развлекать, флиртовать с ним, пока они не поднимутся к нему в номер. Тогда и приступим к делу. Она хотела знать, кто. И хотела знать, почему. Ответов на эти вопросы потребовал бы и Мин, будь он жив. «Что ж», — сказала она далеким голосом, кашлянула и повторила. «Что ж, вас устраивают планы на завтра?» Он погрозил ей пальцем, как суровый священник. «Луиза, о чем мы с вами только что говорили?» «Я просто вспомнила здание, иглу. Впечатляет, не правда ли?» «Прошу вас, отведайте». Он положил ей на тарелку какие-то закуски. Голода она не ощущала, хотя что-то гладало ее изнутри, вот только едой этой боли не притупить. Луиза натянуто улыбнулась, подумав, что выглядит жутковато. Уголки рта словно бы растянули рыболовными крючками. Несмотря на свое несмертное богатство, Пашкин, как настоящий джентльмен, сделал вид, что ничего не заметил. «Разумеется, впечатляет», — сказал он. И Луиза мысленно встряхнулась. Он говорил об Игле. «Неприкрытый капитализм, бесстыдно вознесшийся над городом. Я полагаю, о Фрейде сейчас упоминать без надобности?» «Да, пока мне странновато», — машинально ответила она. «Однако же без него не обойтись. Где деньги, там и секс. Прошу вас, отведайте». Он шевельнул вилкой. Прозвучало так, будто он приготовил все своими руками, и Луиза решила, что это еще один признак богатства — начиная считать себя источником всех удовольствий окружающих. Она начала есть. Язык отказывался разбираться во вкусе гребешков, политых каким-то ореховым соусом. Однако же гложущая боль внутри, которую не могла притупить еда, немного утихла, словно бы отступила. И еще кусочек, и еще чувство голода вполне простительно. «А там, где секс, всегда возникают проблемы», — продолжил он. Я заметил, что по всему городу расклеены плакаты, и в новостях постоянно говорят о демонстрации протеста. «Остановите Сити!» «Ваше начальство в Министерстве энергетики этим не обеспокоено?» Эта шутка начинала надоедать. «Да, время не самое подходящее, но нашей завтрашней поездке ничего не помешает. Странно, что власти разрешили провести демонстрацию в рабочий день». Организаторы посчитали, что не имеет смысла митинговать в сети в выходные, когда все банкиры уезжают за город. В сумочке Луизы зажужжал телефон, пришла смс -ка. Луиза ни от кого сообщений не ждала и читать их не хотела, поэтому невозмутимо проткнула вилкой еще один гребешок. — А беспорядков не ожидается? — спросил Пашкин. На прошлых демонстрациях били окна и поджигали автомобили, но в разумных пределах. «Подобные мероприятия проводятся под надзором полиции. Жаль, конечно, что все так совпало, но с этим ничего не поделаешь. Однако же никаких осложнений для вас не возникнет». Аркадий Пашкин глубокомысленно кивнул. «Я целиком и полностью полагаюсь на вас и уверен, что вы с вашим коллегой обеспечите мою безопасность». Она улыбнулась. «На этот раз гораздо естественнее». Может, от того, что знала, после сегодняшнего вечера Пашкин уже ни в чем не сможет положиться на нее. Если останется жив, конечно. Ривер почему-то думал, что на другой стороне все будет иначе, проще и легче. Вслед за грифом он пробрался сквозь густые заросли, протиснулся в прореху ограды и обнаружил, что все осталось по-прежнему, только тропа исчезла, а грязи стало больше. «И куда теперь?» — тяжело дыша спросил он. «Основной комплекс в двух милях отсюда». Гриф махнул рукой, но Ривер так и не понял, в какую сторону. «Через полмили будут заброшенные казармы, полуобвалившиеся, заброшенными зданиями всегда так». «А ты часто здесь бываешь?» «Да как в голову взбредет. Здесь кроликов хорошо ловить». «И как еще сюда можно забраться?» «Ну, вот здесь самый легкий путь. Был еще один лаз недалеко от Апшита». Надо было просто выдернуть столб из ограды, и никаких проблем. Но потом там все зацементировали. Они двинулись дальше. Под ногами чавкала грязь. Ривер оскользнулся на склоне и едва не упал. Гриф его подхватил. Осторожнее. Тучи разошлись, и сквозь туманную пелену пробился серебристый свет. Впервые после ухода из паба Ривер наконец-то ясно увидел лицо Грифа. Тот ухмылялся во весь рот. Под серой, всклокоченной шевелюрой на сером щербатом лице, отраженной долькой луны, серели зубы. У подножья холма чернели тени. Поначалу Ривер не разобрал, деревья это или здания, но потом сообразил, что там и то, и другое. Четыре корпуса без крыши, с которых торчат призрачные ветви, раскачиваясь под ветерком, словно бы приглашая его вперед. Потом в небе что-то сдвинулось, и лунный свет рассеялся. «Значит, ни у кого не получится пробраться на полигон, не зная дороги?» «Может, и получится, если повезет, если ума хватит, точнее и то, и другое». «Ты тут ни на кого не натыкался?» «Боишься?» — фыркнул Гриф. «Нет, просто интересно, как здесь с охраной. Полигон патрулируется, кое-где расставлены ловушки, в основном у базы. А здесь ловушки есть?» «Узнаешь, если наткнешься». «Вот смеху-то будет», — подумал Ривер. Балансируя вытянутыми руками, он пошел вслед за грифом к заброшенным казармам. «Кстати, позвольте поинтересоваться», — сказал Пашкин. «Вы не замужем?» «Замужем. За работой». «А к вам шлет ревнивый любовник?» «У меня нет любовника, тем более ревнивого». Она получила еще три сообщения, но читать их не стала. Они разделались с закусками и с основными блюдами. Выпили первую бутылку и почти закончили вторую. Впервые после гибели Мина Луиза поела как следует. И не задешево. Впрочем, цена не волновала Аркадия Пашкина, владельца нефтяной компании. Интересно, прикидывают ли стоимость своего последнего ужина те, кого ждет смертная казнь? Может, по пути на эшафот передают благодарности шеф-повару? Наверное, нет. Впрочем, у таких есть оправдание. Они знают, что приговорены. Она ослепит его перечным газом, свяжет по рукам и ногам пластиковыми стяжками. Потом ей понадобится полотенце и шланг от душа. В конторе обучали, как выдерживать допросы, что на деле являлось обучением методом ведения допросов. Пашкин — крупный здоровый мужик, но не выдержит и пяти минут. А когда она выяснит, как убили мина и кто из громил был исполнителем, то разделается и с Пашкиным. В номере найдется чем воспользоваться. «Канцелярский нож, какой-нибудь шнурок. В конторе учат пользоваться подручными средствами». «А вы не хотите узнать побольше обо мне?» — спросил он. «Аркадий Пашкин», — процитировала она, — «дважды женат, дважды разведен, не испытывает недостатка в привлекательных спутницах». Он запрокинул голову и расхохотался в полный голос. «Все посетители в ресторане уставились на него». Мужчины недовольно морщились, женщины смотрели с неприкрытым интересом, долго не отводя глаз. Отсмеявшись, он промокнул губы салфеткой и сказал, «Похоже, меня нагуглили». Такова цена славы?» «И вас это не смущает?» «В смысле, мой имидж плейбоя?» «Привлекательная спутница, неплохой комплимент», сказала она. «Вы его заслуживаете». А что касается «не испытывает недостатка», то журналистам свойственно преувеличивать, Ради броских заголовков. Подоспевший официант спросил, не угодно ли мадам сэру ознакомиться с меню десертов, и удалился принести меню. «Или лучше прогуляемся через парк», — предложил Пашкин. «Да, пожалуй», — сказала она. «Только дайте мне пару минут». Туалетная комната располагалась в цокольном этаже. Туда вела лестница. Рестораны с туалетной комнатой занимали высшую ступень ресторанной иерархии. В этой были стромодные цинковые раковины на деревянных тумбах, рассеянный свет, растящий посетителям, и настоящие полотенца, льняные, а не бумажные, и не электросушилки. Кроме Луизы в туалете никого не было. Откуда-то доносились приглушенные о позвякивании столовых приборов, обрывочный заговорщический шорох слов, сиплый гул очистителей воздуха. Луиза закрылась в кабинке, справила нужду, проверила сумочку. Пластмассовые стяжки выглядели хлипкими и непрактичными, но на поверку выяснялось, что они очень прочны. Если их затянуть на запястьях, то высвободиться можно, лишь разрезав ремешки. Этикетка на перечном баллончике предупреждала о серьезных повреждениях при попадании в глаза. Ну, что кивнуть, что подмигнуть, никакой разницы. Луиза вышла из кабинки, вымыла руки, вытерла их настоящим льняным полотенцем. Вышла из туалетной комнаты в коридор, где ее схватили и втянули через другую дверь в тесный темный чулон. Чья-то рука сдавила горло Луизы, чья-то ладонь зажала рот, и кто-то прошептал в самое ухо. «Давай-ка сюда сумочку!» Каменистую почву у подножья холма покрывали редкие пучки травы. Где-то журчала вода. Глаза Ривера привыкли к темноте, а может просто было на что смотреть. Прямо перед ним был первый дом, похожий на сломанный гнилой зуб. За обвалившейся стенкой виднелось дупло внутри. В верхней половине дома торчали деревянные балки, поддерживающие исчезнувший второй этаж, а пол усыпали кирпичи, битый кафель и обломки каменной кладки. Другие здания, метрах в ста от него, выглядели так же. В доме что-то шли тела, там раскачивалось дерево, царапая ветвями остатки стен. «Это была ферма?» — спросил Ливер. Гриф не ответил и, взглянув на часы, направился к самому дальнему зданию. Ривер не последовал за ним, а прошел на задворки первого дома. Дерево росло внутри, раскинув крону над высокой уцелевшей стеной. «Наверное, оно там давно растет», — подумал Ривер и пришел к заключению, что дома забросили несколько десятков лет назад. Судя по всему, в последнее время здесь никто не появлялся. На земле виднелись следы старого кострища, давным-давно остывшая зола. Если мистер Л проявлял какой-то интерес к полигону, то, возможно, встретился со своим человеком здесь, в этой долине, среди торжествующих деревьев и разрушенных домов. Интересно, патрулируется вся территория или только периметр? Скорее всего, Гриф это знает. А куда делся Гриф? Ривер вернулся к фасаду дома, никого не увидел в темноте, но окликать Грифа не стал, а поднял с земли обломок кирпича и запустил его в стену. Громкий стук Должен был привлечь грифа, однако гриф не появлялся. Ривер выждал минуту, потом подобрал еще один обломок кирпича и снова швырнул в стену. Посмотрел на часы, до полуночи оставались секунды. Темнота исчезла, будто кто-то щелкнул выключателем. Над головой послышалось громкое шуршание, будто резко разрывали бумагу, и возник сияющий шар. Шар завис в небе, заливая окрестности призрачным светом, и ландшафт тут же переменился. Полуразрушенные дома, деревья-завоеватели, выбоины и кочки. Все стало странным, словно бы инопланетным, неземным. Сияние было оранжевым с зелеными отблесками. Шум прекратился. Что за чертовщина? Ривер резко обернулся, а мир вздрогнул от пронзительного вопля банши, такого громкого, что пришлось заткнуть уши. Вопль завершился ужасающим грохотом непонятно где. Едва утихло эхо, как в ночи вспыхнул еще один шар, и теперь ривер успел заметить, как темноту перечеркнул огненно-красный шрам, отпечатавшийся под зажмуренными веками. И еще, и еще. От первого взрыва содрогнулась земля. Мимо пронесся порыв жаркого ветра. Второй, третий, четвертый взрыв чуть не сбили ривера с ног. Руины домов — ненадежное укрытие, но ничего другого тут не было. Ривер перепрыгнул кусок обвалившейся стены, приземлился на груду битого кафеля и припал к земле. Яростный грохот не умолкал. Ривер пополз к дереву, потому что в тот миг не мог представить себе, где бы еще спрятаться. Он зажмурился и сжался в комок. Ночное небо шипело и бурлило зловещими огнями. «Господи!» — подумал Ривер той частью рассудка, которая не вопила от ужаса. Чтобы пробраться на полигон, он выбрал именно ту ночь, когда проводили учебные стрельбы. Очередной взрыв тряхнул его, из груди вышибло воздух, и Ривер больше ни о чем не думал.